Многие пациенты стали жертвами инфекции, тоже от подавления иммунной системы. Не помню точной статистики, но большинство пациентов умирали в первый год. Плюс к этому значительные потери от самой операции. Их оценить трудно, так как единичные неудачные попытки не публиковались. Если еще прибавить, что пересадка сердца обходится очень дорого, то даже у сумасбродных американцев очень любят оперироваться, желающих стало меньше. Что же все-таки отстоялось от этого мирового опыта? Нужно несколько условий для серьезной работы. Первое. Трудна проблема реципиента Пересаживать можно только людям, которым смерть угрожает в ближайшие месяцы. Практически это больные со стойкой декомпенсацией в результате первичного поражения миокарда после повторных инфарктов, прошедшие тщательное лечение и инструментальные исследования, в том числе и на Элеме. Однако вторичное поражение печени, почек, других органов у них не должно быть непоправимо тяжким, иначе им не поможет новое сердце. Чтобы определить больного в этом коридоре, необходимо высококвалифицированное терапевтическое отделение. Больному хронику в вагональном состоянии нельзя пересаживать сердце, он не перенесет. А если еще чувствует себя мало маломальски сносно, то как решиться предложить ему смертельную операцию, если честно? Конечно, в кардиохирургической клинике всегда бывают больные, у которых сердце не работает после операции, но и они не пригодны, так как нельзя найти донора срочно. Второе. Проблема донора. Для пересадки необходимо работоспособное молодое сердце. Это значит, что его нужно взять еще бьющимся или только-только остановившимся, чтобы можно было разработать на искусственном кровообращении восстановить мощность. Если донор долго агонировал, то миокард ослабевает в результате кислородного голодания. Для того, чтобы иметь хорошего донора, нужна отличная скорая помощь и реанимация. Моральные требования очерчивают узкий круг потенциальных доноров, травматики с очень сильным разрушением мозга. Не только большие раны, разбит череп, бессознание, нужно, чтобы мозг был наполовину размозжен, чтобы энцефалограмма писала почти прямую линию. Как правило, сопутствует кровотечение, остановка дыхания, падение кровяного давления. При таких условиях сердце останавливается в пределах часа. На месте травмы необходимо наладить искусственное дыхание, переливание крови, быстро вести в клинику, чтобы можно было засвидетельствовать смерть мозга. И самое трудное – вести разговоры с родственниками. Их еще нужно найти, привести, показать. Требуется большая организация и несколько ожидающих реципиентов Третье. Определение совместимости в подбор. Если не вдаваться в подробности, то нечто похожее делают при переливании крови. Только при пересадках несравненно сложнее. По крови четыре группы, по тканям тканевым антигенам около 140. Если не очень точно, то 25. Если совсем примитивно, то подбирать по крови. Но это только для умирающего реципиента. А чтобы правильно подбирать пары, требуется целая служба иммунологии. Нужно создатели заимствовать набор стандартных антигенов, овладеть проведением реакции, обеспечить слежение за отторжением и дозирование лекарств, подавляющих иммунитет. Без этого все пересадки авантюры. 4. Сама хирургия. Нужно отлично налаженное искусственное кровообращение с готовностью в течение получаса. Нужны две бригады хирургов, работающие в двух операционных, чтобы начать пересаживать без задержки. Собственное сердце отрезается так, что остаются задние стенки левого и правого предсердий, с впадающими в них полыми и легочными венами. Отдельно пересекается аорта и легочная артерия. Сердце донора удаляется целиком, а потом выкраивается по месту, чтобы сшить предсердие и артерии. Необходима идеальная асептика, так как защитный иммунитет подавляется, чтобы предотвратить отторжение. Пятое. Послеоперационный период. Отдельный асептический блок – чтобы свести до минимума инфицирование пациента. Строгое наблюдение за всеми функциями и особенно за иммунной системой, как она реагирует на пересаженный орган. Для этого делаются подробные анализы крови и специфические реакции. По их результатам дозируются гормоны и специальные лекарства, подавляющие отторжение, угнетающие иммунную систему. Вот такие сложности. Мало иметь отличное хирургическое отделение, нужны еще отличные терапии, чтобы подобрать рецепиента, отличная скорая помощь, способная проводить реанимацию до клиники, квалифицированная иммуннология. Все это называется высокий уровень организации медицины. Может быть, нужно еще одно. Подготовленная публика, чтобы родные потенциальных доноров, реципиенты и их родственники правильно воспринимали проблему. Не буду судить о других, о Москве и Ленинграде. Там специальные институты по сердцу, по трансплантации органов. Они сами знают, есть ли у них все эти условия успеха. У нас их не было в 1968 году, да и теперь нет. Теперь они ни к чему. А тогда мы тоже хотели пересадить сердце. Мое личное мнение выражалось словом «надо». Наша хирургия была в числе самых-самых первых в стране. Это накладывало обязательства, требовал престиж, даже не личный. Если сказать честно, то лично не хотел, потому что очень сомневался в успехе. Начали подготовку. Возможности были скромные. Пришлось просить денег на организацию лаборатории иммунологии, на добавочные штаты искусственного кровообращения. Деньги получили, а сердце не пересадили. Стыдно? Не очень. Иммунология работает хорошо в институте. Она нужна вообще для медицины. Количество операций возросло. Первые клиники в Союзе по числу а наши научные штаты теперь еще гораздо меньше специальных институтов. Мы, честно, готовились только медленно. Были уже на грани, и если не попробовали, то потому что не хватило. Даже не зная чего, судите сами. Готовились по всем линиям, создали хирургические бригады, и я с ними отрабатывал методику на собаках. Сделали до десятка опытов. Воспоминания о них неприятно Так страшно видеть живую собаку под искусственным кровообращением, у которой пустая раскрытая грудь, сердце удалено. После того, как у меня появилась собака Чари, я уже не в состоянии делать эксперименты. Были собаки, которые просыпались чужим сердцем, но ни одну не сняли со стола живой. Нужно было еще много работать. Связывались со скорой помощью. В Киеве она хорошая. Продумали с шоковыми бригадами, кого и как вести к нам, как проводить реанимацию, вызывать родных. Обратились к терапевтам, объяснили, кого нам нужно. Было это очень неприятно делать, потому что не верилось в успех, по крайней мере, первой попытки. Наши терапевты консервативны, их тоже можно понять. Иммунологи готовились к своим реакциям, дежурили на дому. В клинике сидела бригада реаниматологов, аиковцев и хирургов. Хозяйственники соединили две маленькие палаты, покрасили, поставили вентиляцию, создали стерильный блок для больного. Так мы подошли к решающему моменту. Было это уже в 1969 году, осенью. Терапевты предложили нам пациента. Я немного с ним разговаривал, поэтому в памяти ничего не осталось. Стыдно было разговаривать. Публика уже знала из прессы о пересадках, поэтому желающие были, потерявшие надежду. Так и этот человек перенес инфаркт, декомпенсированный, очень тяжелый, В меру интеллигентный, чтобы понимать свою безнадежность. Перевели к нам в клинику. Здесь он увидел больных после успешных операций с клапанами, поверил в нас, стал ждать. Может быть, прошел месяц, и к нам привезли донора. Молодая женщина попала в автомобильную аварию. Череп размозжен, зияет большая рана. На искусственном дыхании с очень низким кровяным давлением положили ее прямо в донорскую операционную. Приехали родные, сказали им, что больная безнадежна. Сняли энцефалограмму, невропатолога не приглашали. Двое наших докторов наук-реаниматоров были в прошлом нейрохирургами. Они сказали, мозг погиб. Приготовили искусственное кровообращение, думали, как только сердце остановится, тут же запустим АИК. Смерть совершится, а сердце мы оживим и возьмем. Этот последний момент переступить не смогли. Не хватило решимости просить сердце у безутешных родных. Казалось немыслимым кощунством. Дал отбой приготовлением. Сердце еще сокращалось несколько часов. Совсем не помню, предупреждали ли больного реципиента о том, что появился донор. Кажется, нет. Он прожил в клинике около месяца и тихо скончался. Некоторое время мы еще надеялись на немыслимое совпадение безродного донора и жаждущего спасения реципиента но напряжение уже спало. В это время В мире наступило охлаждение к пересадкам сердца. Но все равно мы, а точнее я, потерпели поражение. Жалею ли, что не сделал попытки, пока риск считался оправданным? Нет, поскольку не верил в удачу. Остается добавить несколько слов. Трансплантация сердца не принесла пользы Но осталось вершиной мастерства организации. И еще есть не какая-то моральная ущербность, дефект. Ум принимает, если честно делать, а душа нет. Не знаю, не уверен, что прав, но когда вспоминаю плачущую мать нашего донора, становится не по себе. Будущего для пересадки сердца не вижу. Очень трудно подбирать пары. Нужны революционные открытия в оживлении умершего сердца и его консервации, чтобы иметь время для подбора, чтобы обойти моральные проблемы взятия живого сердца. Но остается еще и неполная тканевая совместимость, защита от инфекции, ослабление пересаженного сердца. Возможно, поэтому последняя публикация барнерда Барнарда, 1981 год, посвящена подсадке параллельного сердца на время острой болезни, пока свое восстановит силы Будущее за протезом сердца. Трансплантации сильно подтолкнули эту проблему, хотя ее начали разрабатывать в Штатах еще раньше. В 1967 году мне довелось беседовать в Вашингтоне с руководителем этой программы. Тогда он обещал добиться успеха за 10 лет. Не оправдалось. Во всяком случае, теляты с механическим сердцем живут уже почти по году, и этот срок постепенно удлиняется. Можно надеяться, но это уже другая тема. Весной 1982 года в специальной печати появились новые сведения о пересадках сердца. Похоже, что операция переживает второе рождение. Нашли новые иммунодепрессант Циклоспорон-А – лекарство, подавляющее реакцию отторжения пересаженного органа, но почти не ослабляющего защиту от микробов. Положение сразу изменилось. На Международном кардиологическом конгрессе в Москве в июне 1982 года все тот же Шумвей в блестящем докладе сообщил не только о возрастании числа пересадок до 100 в год, но и об успешной трансплантации сердца вместе с легкими, о снижении требований к подбору доноров. Это удалось ему после многих сотен экспериментов на собаках и обезьянах. Героический он человек, шумный, а по виду такой маленький, сухонький, очень пожилой. А теперь еще новые сообщения: У хирурга Уильяма Д. Вриса Больной Барни Кларк прожил с механическим сердцем 112 дней.